Глава шестая. Анна Доличевским кюхля одержал победу. Алёша Ильичевский, полицейский л о с е н ь к а был умный мальчик. Он хорошо учился, дружил со всеми и ни с кем, был себе на уме. В лицее он считался великим поэтом. И правда, стихом он владел хорошо, так по крайней мере говорил о нём учитель риторики Кашанский. Стихи у него были гладкие, без сучка, без задоринки, почерк мелкий, косой, с нарядными розчерками. Писал он басни, и этот род ему нравился как самый благоразумный. Басни Ильичевского были н р а в о у ч и т е л ь н ы Он и псевдоним себе придумал, не без ехидности, и Иший. н а д к ю х л и он смеялся, Дельвигу покровительствовал, а Пушкина готов был считать равным, но в тайне остро ему завидовал. Он был осторожен, расчетлив и в товарищеские заговоры никогда не вступал. А Лосенька был первый ученик. После того, как Кюхля тонул в пруду, А Лосенька нарисовал в л и ц е й с к о м мудреце очень хорошую картинку карикатуру. На картинке было изображено, как к ю х л ю с закинутым назад бледным лицом, но с нарисунке был у Кюхля огромный т а щ а т багром из воды. к ю х л я карикатуру видел, но странное дело, не рассердился. Он слишком его не любил, чтобы на него сердиться. Ильичевский знал это и в свою очередь не переносил к ю х л ю Он сочинил на него довольно злую эпиграмму и назвал ее не без изящества, а провержением. Нет, п о л н о м у д р е ц ы обманывать вам свет и утверждать свое, что совершенства нет. На свете тварит ленный, явися виленько и докажи с о б о й что ты и телом и душой урод присовершенный. Но присовершенный урод с его уродливыми стихами больше привлекал Пушкина и Дельвига, чем совершенный а л о с е н ь к а И однажды у р о д о держал над ним победу. Он напал на е л и ч е в с к о г о с пеной рта. Я могу нанять учителя чистописания, кричал он, наступая на е л и ч е в с к о г о и он меня в три урока выучит писать, как ты. Сомневаюсь, криво улыбнулся Алосенька. Ты никогда не ошибаешься, ты безупречен, ты безошибок пишешь. Дело ей Богу не важное. После б а т ю ш к о в а разве трудно писать чисто? Ты вот доказываешь, что трудно, я з в и л Алосенька и посматривал вокруг искательно, приглашая посмеяться. Никто однако не смеялся. Лучше в тысячу раз писать с ошибками, чем разводить, как ты, холодную водицу, кричал Кюхля. Я не стыжусь своих ошибок. К черту правильность мертвеца! Пушкин! Обернулся он с неожиданным вызовом к Пушкину. Если ты пойдешь, как Ильичевский, я от тебя отрекаюсь. Все повернулись к Пушкину. Пушкин стоял и покусывал губы. Он был н а х м у р е н и серьезен. Успокойся, Виленька, сказал он. Что ты развоевался? Каждый идет своим путем. Он схватил Кюхлю за рукав и потащил его за с о б о ю Он, кажется, обиделся? – спросил Кюхля Пушкина и тяжело вздохнул. Пускай обижается. Глава седьмая. А между тем дух лицейский менялся. Старше ли они становились или кругом что-то менялось, но появилась в лицеи вольность. По вечерам шли разговоры о том, кто теперь правит Россией: царь Ракчейев или любовница р а к ч е е в а крепостная его наложница Настасья Минкина. э пиграмы л и ц е и с т ы писали уже не только на кюхлю и на повара. О т в о й н ы двенадцатого года у л и ц е и с т о в сохранилось воспоминание о том, как проходили через царское село бородатые солдаты. У г р ю м о глядя на них и устало отвечая на их приветствие. Теперь время было другое. Царь то молился и гадал у Криднерши, имя которой шепотом передавали друг другу дамы, то м у ш т р а в а л солдат с о р а к ч е е в ы м о котором со страхом говорили мужчины. Имя темного монаха Фотия катилось по гостиным. Ходили неясные толки о том, кто кого свалит: Фотия или министра Голицына, Голицын ли Фотия или а р а к ч е е в с ъ е з д их обоих. Что было бы лучше, что хуже, не знал никто. начиналась глухая борьба и возня за места, деньги и влияние. все передавали фразу Аракчеева, сказанную среди белого дня при публике генералу Ермолову, которого он боялся и ненавидел. С вами, Алексей Петрович, мы не п е р е г р ы з е м с я И это шло волнами, кругами по всей стране, и эти волны доходили и до лицея. л и ц е й был баловным н заведением, так устроилось, что в нем не секли и не было м у ш т р ы л и ц е н ц и а т ы беспутники, говорил великий князь Мишель чужую остроту о них. Но и л и ц е й скоро почувствовал на себе то, что чувствовали все. Однажды царь вызвал Энгельгарта и спросил у него, благосклонно, впрочем, есть ли у вас желающие идти в военную службу. Энгельгард подумал, желающих было так мало, что, собственно говоря, их и совсем не было. Но ответить царю, который с утра до ночи занимался теперь муштрой в полках и таинственными соображениями об изменениях военной формы, ответить ему просто было не так-то легко. Энгельгард наморщил лоб и сказал: "Да чуть ли не более десяти человек ваше величество этого желают". Царь важно кивнул головой. "Очень хорошо. Надо в таком случае их познакомить с фронтом". э н г е л ь г а р д обомлел, ф р у н т казарма, р а к ч е е в лицей пропал. Пронеслось у него в голове конец нашему милому, нашему д о б р о м у л и ц е ю Он молча поклонился и вышел. На совете л и ц е я о котором знали все л и ц е и с т ы на цыпочках ходившие в эти дни, шло долгое обсуждение. Дебудри щурился. Значит, переход на военное положение? к у н и ц ы н бледный и решительный сказал. В случае м у ж т р ы и фрунта слуга покорный подаю в отставку. Энгельгард наконец решил отшутиться. Это иногда удавалось. Шутка пользовалась уважением при дворе еще при Павле, который за остроумное слово награждал чинами. Великий князь Мишель из кожи лес вон, чтобы п р о с л и т ь с острословом. Энгельгард пошел к царю и сказал ему: Ваше величество, разрешите мне оставить лице, если в нем будет ружье. Царь нахмурился. Это чего? спросил он. Потому что, Ваше величество, я никогда никакого оружия, кроме того, которое у меня в кармане, не носил и не ношу. Какое это оружие? спросил царь. Энгельгард вынул из кармана садовый нож и показал царю. Шутка была плохая и не подействовала. Царь уже свыкся с мыслью, что из своего окна он будет видеть л и ц е й с к у ю м у ш т р у Это было для него легким отдыхом, летним развлечением. Его тянуло к этой игрушечной м у ш т р е как когда-то его деда Петра III тянуло к игрушечным солдатикам. Они долго торговались и с кислой улыбкой царь наконец согласился, чтобы для желающих был класс военных наук. На то мы поладили. В другой раз летом царь вызвал Энгельгарта и холодно сказал ему, чтобы л и ц е и с т ы дежурили при царице. Елизавета Алексеевна жила тогда в царском селе. э Нгельгард помолчал. Это дежурство, сказал не глядя на него Александр, приучит молодых людей быть развязнее в обращении. Чувствуя, что сказал какую-то неловкость, он добавил торопливо и сердито. И послужит им на пользу. В лицее сообщение о дежурстве вызвало переполох. Все лицеисты разбились на два лагеря. Саша Горчаков. Князь, близорукий, румяный мальчик с прыгающей походкой и той особенной небрежностью м а н е р и рассеянностью, которые он считал необходимыми для всякого аристократа, был за дежурство. Надо было начинать карьеру и как было не воспользоваться близостью дворца. Это удачная мысль, сказал он с н и с х о д и т е л ь н о о д о б р я я не то царя, не то э н г е л ь г а р т а Корф, миловидный немчик, который тянулся за Горчаковым. И Лисичка Камовский решительно заявили, что новая должность им нравится. Я л а к е й с к о й должности не исполнял и не буду, спокойно сказал Пущин. Но щеки его разгорелись. Дело идет не о лакеях, но о камерпажах, возразил Корф. Но камерпаж и есть ведь царский лакей, ответил Пущин. Только подлец может пойти в л а к е и к царю, выпалил Кюхля и побагровел. Корф крикнул ему: "Кто не хочет, может не идти, а ругаться под лицом Низко". "Иди, иди, Корф", улыбнулся Есаков. "Там тебе по две порции давать будут". Корф был обжора. "Если от нас хотят развязности в обращении", заявил Пушкин, "лучше пусть нас научат ездить верхом. Верховая езда лучше, чем камерпажество". Горчаков считал совершенно излишним вмешиваться в спор. "Пускай Корф спорит". Для Горчакова это было прежде всего смешно. Он вскидывал близорукими глазами на спорящих и спокойно улыбался. Обе партии пошли к э н г е л ь г а р т у Энгельгард, видя, что в лице есть какие-то партии, опять пошел к царю. Царь был на этот раз рассеян и почти его не слушал. Ваше величество, сказал Энгельгард, придворная служба по нашему в е р н о п о д д а н н е й ш е м у мнению будет отвлекать лицеистов от учебных занятий. Царь не слушая взглянул на Энгельгарта и кивнул ему головою. Энгельгард, подождав, поклонился и вышел. л и ц е с т о в забыли и оставили в покое. Зато Яковлев, пояс, представлял уже не только д з я ч к а стрелами, он уже однажды показал загадочную картинку. н а ч е с а в вихры на виски, расставив ноги, р а с т о п ы р и в как-то мундир в плечах, он взглянул туманными глазами на л и ц е с т о в И те обмерли, чучело императора. В другой раз он показал с помощью ночного сосуда мало приличную картинку, как моденько корф прислуживает г о с у д а р н е Был в лице дядька Зернов Александр Павлович, собственно не дядька, а помощник гувернера полицейской табели о рангах, редкий урод хромой, к р а с н о к о ж и й с рыжей щетиной на подбородке и вдобавок со сломанным носом. И вот по всему лице ю х о д и л а эпиграмма двум Александром Павловичем Романов и Зернов лехой в и с х о д н ы м и ж с о б о ю Зернов хромаешь ты ногой, Романов головою. Но что, на идуль д о в о л ь н о сил сравненье кончить шпицем? Тот в кухне нос переломил, а тот подал стрельцам. в с к о р е в лице произошли два политических случая с Вильгельмом и с медвежонком. Глава восьмая. Медвежонок был довольно рослый, сумными глазами с черной мордой, и жил он в будке на лицейском дворе. принадлежал он генералу Захаржевскому, управляющему царско-сельским дворцом и дворцовым садом. Каждое утро л и ц е и с т ы видели, как собираясь идти в обход, генерал трепал по голове медвежонка, а тот порывался сорваться с цепи и пойти вслед за ним. Пушкин особенно любил медвежонка, часто с ним здоровался. Медвежонок подавал ему толстую лапу, смотрел в лицо Пушкину, прося сахара. И вот однажды на глазах у всех л и ц е и с т о в произошло событие, которое внесло медвежонка в политическую историю л и ц е я Медвежонок сбежал. Генерал Захаржевский, проходя однажды мимо будки, к ужасу своему обнаружил, что будка пуста. Медвежонок таки сорвался с цепи, начал искать безуспешно. Ни на дворе, ни в саду медвежонка не было. Генерал потерял голову. В двух шагах был дворцовый сад. Что если? Генерал беспокоился. И действительно было из-за чего. Царь прогуливался по саду, расстегнув мундир, заложив руку за обшлаг жилета, он медленно шел по саду. Лицейсты знали, куда. Он собирался к милой Велье. м о л о д е н ь к о й баронессе, свидания с которой у Александра бывали регулярно в Александровском парке, в Баболовском дворце. Дело было к вечеру. У дворцовой гауптвахты играла полковая музыка. л и ц е й т ы в дворцовом коридоре слушали ее. Вдруг царь остановился. Кудрявый Шарло, который всегда с ним гулял, отчаянно, пронзительно з а л а я л Царь шарахнулся и от неожиданности вскрикнул. Навстречу ему шел молодой медведь. Медведь встал на задние лапы. Он просил сахара. ш а р л о в и ж а набрасывался на него и отскакивал. Тогда царь молча повернулся и побежал мелкой р ы с ц о й обратно к дворцу. Медвежонок неторопливо заковылял вслед за ним. л и ц е й т ы розину ф р т ы смотрели. Яковлев присел от восторга. Фигура молчаливо подтрухивающего по дорожке императора. поглотила его внимание, следя за удаляющимся царем, он п р и о т к р ы в рот невольно поматывался из стороны в сторону. Царь скрылся. Вдруг со всех сторон с шумом и криком набежали с т о р о ж а унтера, а впереди всех с пистолетом в руке бежал потрясенный генерал. Выстрел и медвежонок глухо зарычав растянулся на земле. Пушкин обернулся к товарищам. Один человек нашелся, да и то медведь. Вечером Яковлев исполнил в лицах злодейское покушение на жизнь Его Величества, представлял медведя на задних лапах, потрухивающего по дорожке царя и спасителя генерала. Таков был политический случай с медвежонком. Происшествие, героем которого был Вильгельм, слегка напоминало происшествие с медвежонком. Однажды Вильгельм гулял в саду. Он вспоминал Павловск, Устинку. Глаза матери и ее с у х о н ь к и е руки и его потянуло домой. Навстречу ему попался молоденький офицер в щегольском сюртуке. Дядя Павел Петрович воскликнул Вильгельму, з н а в материна кузена а л ь б р а х т а того самого, который участвовал в семейном совете, когда вилли определяли в лицей. Как вы здесь? Не ожидал вас встретить. И обнял его. Офицер холодно отстранил его. Вильгельм этого с г о р я ч а не заметил. Давно ли вы здесь? Да, промямлил офицер. В Павловске давно не бывали? Да, процедил офицер сквозь зубы. Давно ли матушку видели? Да, сказал офицер со злостью, глядя на Вильгельма. Дядя Павел Петрович едва удостаивал его ответом. Вильгельм обиделся. Он принужденно из д о с т о и н с т в о м о т к л а н я л с я Офицер не ответил, посмотрел вслед удаляющемуся Кюхле, пожал плечами и продолжал путь. Кюхлен а т к н у л с я на л и ц е и с т о в которые с ужасом на него смотрели. Что с тобой стряслось, Вильгельм? – спросил его п у щ и н Ты великих князей о с т а н а в л и в а е ш ь и кажется обнимаешь? Каких великих князей? Ты только что с Михаилом Павловичем объяснялся, из-за рукав его держал. Это Павел Петрович Альбрехт. Бормотал Вильгельм: Это дядя, какой-то Михаил Павлович. Нет, з а х о х о т а л Пушкин. Павел Петрович был папа, а это сынок Михаил Павлович. Таков был политический анекдот с Вильгельмом. Медвежонок напал на царя, Вильгельм обнял великого князя. Глава девятая. Однажды Пушкин сказал Вильгельму: к ю х л я что ты сидишь сиднем? Пойдем сегодня к гусарам, они и п р а в о о тебе слыхали и хотят с тобой познакомиться. к ю х л я согласился, не без робости. Вечером, сунув многозначительно на чай дежурному дядке, ь они вышли за лицейские ворота и прошли к к о в е р и н у Окна у к о в е р и н а были раскрыты, слышна была гитара и смех. Высокий тенор пел, звук унылый фортепиано. Пушкина с к ю х л е й встретили радостно. Коверин в р а с с т г н у т о м ментике в белоснежной рубашке сидел в креслах. На коленях лежала у него гитара. Глаза Коверина были бледно голубые, льняные волосы в е л и с ь по вискам. Перед Коверином стоял высокий черный гусар, смотрел мрачно на него в упор и пел высоким голосом романс. Он был слегка пьян. За столом было шумно, пьяно и весело. Низенький гусар с широкой грудью встал, бринчаш порами из-за стола. бросился к Пушкину и поднял его на воздух. Пушкин, как обезьяна, вскарабкался ему на плечи, и гусар, не поддерживая его руками, побежал вокруг стола, прямо расставляя крепкие небольшие ноги. Уронишь! кричали за столом. Пушкин спрыгнул на стол между бутылок. Гусары захлопали. Пушкин прочти свой н о э л ь И Пушкин стоя на столе начал читать. Узнай народ российский, что знает целый мир. И прусский, и австрийский я сшил себе мундир. О, р а д у й с я народ, я сыт, здоров и тучен. Меня газетчик прославлял, я ел и пил, всех посещал и делом не замучен. Черный гусар, который д а вече пел романс, резко захохотал. Пушкин легко спрыгнул со стола, ему налили вина. Все чокнулись, кюхли, как новому, налили огромную чашу пунша. Коверин закричал ему: "Завольность, Кюхельбекер, до конца!" Вильгельм осушил чашу, и голова у него закружилась. Все казалось ему прекрасным. Неожиданно для самого себя он потянулся к Коверину и обнял его. Коверин крепко его поцеловал. Кругом засмеялись. "Он влюблен", сказал низенький гусар подмигивая. "Я всегда их узнаю, когда влюбленный выпьет тотчас целуется." Чёрный гусар спросил у Пушкина. Этот в о й бон м о что в России один человек нашелся д а и т о о медведь про вашего медвежонка. Мой, самодовольно тряхнул головой Пушкин. Может и человек найдется, важно сказал Черный Гусар. Пушкин поднял высоко стакан. За тебя и за медвежонка. Черный Гусар нахмурился, но Пушкин уже хохотал, вертелся вокруг него, щекотал его и тормошил. Он всегда был таким, когда немного смущался. Пьер кричал Анковерину: "Пьер, будь моим секундантом. Сейчас здесь будет дуэль." к а в е р и н засмеялся глазами, потом мгновенно сделал гром и молнию, перекосил лицо и открыл рот. Гром и молния был его любимый фокус. Он вышел из-за стола, пьяный он держался на ногах крепко, но слишком прямо. В полуулыбке приоткрылись его белые зубы. Так он прошелся вокруг комнаты легкой танцующей походкой, остановился и запел. Грустно и весело и лукаво. Ах, на что было огород городить, ах, на что было капусту садить. И присел и начал выкидывать ногами. Черный гусар забыл о Пушкине и тянулся к Каверину. Эх, Пьер, Пьер, душа т ы моя г е т т и н г е н с к а я А Каверин подошел и хлопнул его по плечу. Тринкину задавай, ш а м б е р т е н ь пей, рож. Кюхля х м е л е л Ему было грустно необыкновенно. Он чувствовал, что сейчас расплачется. Влюблен, влюблен, говорил, глядя на него низенький и широко плечий гусар. Сейчас плакать начнет. Он незаметно подливал ему вина. к ю х л е плакал, говорил, что презирает вполне низкую вещественность жизни и жаловался, что его никто не любит. Низенький на него подмигивал. к ю х л е видел это, ему было немного стыдно. Огни свеч стали желтыми, расцветало. За столом гусары задумались. Пушкин уже не смеялся. Он сидел в углу и разговаривал тихо с бледным гусаром. Лоб гусара был высокий, глаза холодные, серые. Улыбаясь езвительно тонкими губами, он в чем-то разуверял Пушкина. Пушкин был с у м р а ч е н закусывая губы, поглядывал на него быстро и пожимал плечами. к ю х л я только теперь заметил гусара. Это был ч а а даев, гусар-философ. Он хотел подойти к ч а д а е в у поговорить, но ноги его не держали, а в голове шумело. Пора был о расставаться. Каверин налил всем по последнему стакану. За Кюхельбекера принимаем бы нашу шайку. Выпьем за дело общее. Республика. Он выпил, потом вдруг вынул саблю из ножен и пустил ее в стену. Клинок вонзился в дерево, трепеща. Каверин засмеялся счастливо. На улице было прохладно и сыровато. Деревья аллей были свежие и мокрые. Хмель довольно быстро прошел. Было утро, легкая пустота в голове и усталость. Пушкин спросил к ю х л ю "Правда хорошо? Слишком пьяно?" Мрачно ответил Кюхля: "Они насмешники." Он помнил, как низенький гусар подмигивал, и ему было тяжело. Пушкин остановился с досадой. Он посмотрел на бледное вытянутое лицо друга и со злостью сказал, прижимая руку к груди: "Тяжелый у тебя характер, брат Кюхля." Кюхля посмотрел на него с упреком. Пушкин говорил жестко, как старший. Люблю тебя как брата Кюхля, но когда меня не станет, вспомни мое слово: ни друга, ни подруги не знать тебе вовек. У тебя тяжелый характер. Вильгельм вдруг повернулся и побежал прочь от Пушкина. т о т растерялся, поглядел ему вслед и пожал плечами. Больше к гусарам киухля не ходил. Глава десятая. Последний месяц перед окончанием лицея все чувствовали себя уже по-иному, жили на месяц вперед, появилась даже некоторая отчужденность. Князь Горчаков был изысканно о б х о д и т е л е н со своими товарищами. Его легкая прыгающая походка стала еще развязнее. Он уже воображал себя в великосветской гостиной и прищурясь сыпал бон м о репетируя свое появление в свете. Пушкин ходил встревоженный. Корф был деловит, и только обезьянкой Яковлев был все тот же. Поясничал и пел романсы. В саду вечером разговаривали о будущем, о карьере. Ты лисичка куда собираешься после окончания? – спросил покровительственно Корф. Корф все это время вертелся около Горчакова и перенял у него снисходительный тон. В департамент народного просвещения, – пискнул Камовский. Мне обещано место стола начальника. А я в ю с т и ц и и сказал Корф. В юстиции карьера легче всего, особенно если п о л ь с т и т ь где надо, – сказал Яковлев. Горчаков молчал. Все в лице и знали, что он идет по иностранным делам. Связи у Горчакова были высокие. Эх, вы стола начальники, сказал быстро Пушкин. Я в гусары пойду. Охота за столом сидеть. А вот е л и ч е в с к и й верно по финансовой части пойдет. Все захохотали. е л и ч е в с к и й был скуп. Он ответил обиженным голосом: не всем же гусарами быть. Кое кому придется и потрудиться. Молчали только п у щ и н и Кюхля. А куда же ты, Пущин? – спросил Корф все так же покровительственно. Квартальные надзиратели, – сказал Пущин спокойно. л и ц е и с т ы засмеялись. Нет, серьезно, – приставал Корф. Ты куда определиться думаешь? Я и говорю серьезно, – ответил Пущин. Я иду в квартальные надзиратели. Все засмеялись. Вильгельм с недоумением смотрел на Пущина. Всякая должность в государстве, медленно сказал Пущин и обвел всех глазами, должна быть п о ч т е н н а Нет ни одной презренной должности. Нужно своим примером показать, что не в чинах и не в деньгах дело. Корф растерянно смотрел на Пущина, ничего не понимая, но Горчаков прищурясь сказал ему по-французски: "Но значит ты должность лакея п о ч т е н н а и однако же вы не захотели бы быть лакеем." Есть разные лакеи, сухо ответил Пушин. л а к е е м царским почему-то не почитается быть обидным. Горчаков усмехнулся, но промолчал. А вы? Обернулся он к Вильгельму несколько иронически. Вы куда собираетесь? Вильгельм посмотрел растерянно на Горчакова, Пушкина, Комовского и пожал плечами. Не знаю. Глава одиннадцатая. Восьмое июня тысяча восемьсот семнадцатого года. Ночь. Никому не спится. Завтра прощание с л и ц е е м с товарищами. А там? А там? Никто не знает, что там. За стенами лицея какой-то темный воздух, тонкая розовая з а р я горит, звуки, что-то сладкое и страшное, мелькает женское лицо. к ю х л и не спит, как все. Он сидит один. Сердце его бьется. Глаза с у х и неясный страх тревожит его воображение. Стук в дверь. Входит Пушкин. Он не смеется, как всегда. Глаза его почему-то полузакрыты. Я тебе на память написал, Вильгельм, говорит он тихо. Разлуку. Голос его другой, глуховатый, дрожит. Прочти, Александр. Оборачивается к нему к ю х л я и смотрит на него с непонятной тоской. Александр читает тихо и медленно. В последний раз в с и н е уединения моим стихам внимает наш п е н а т л и ц е й с к о й жизни милый брат, делю с тобой последние мгновенья. Прошли л и т о с о е д и н е н и я разорван он наш верный круг. Прости, храни м ы й небом, не р а з л у ч а й с я милый друг с свободою и фебом, узнай любовь неведомую мне, любовь н а д е ж д восторгов. у п о е н и е и дни твои полетом с н о в и д е н ь я да пролетят в счастливой тишине. Прости, где б ни был я в огне ли смертной битвы, при мирных ли берегах родимого ручья, с в я т о м убратству верен я и пусть услышит ли судьба мои молитвы, пусть будут счастливы все все твои друзья. Он кончил. к ю х л я закрыл глаза. Он заплакал, потом порывисто вскочил, прижал к груди Пушкина, который был ниже его на две головы, и так они стояли с минуту, ничего не говоря, растерянные. Кончился лицей.